Когда звуки вечеринки смолкли, он вернулся в гостиную и увидел, что Тереза все еще сидит за столом и плачет. Она попалась в ловушку и не знала, что делать. — Когда я смогу поехать домой? — спросил Бен. — Когда Алекс отвезет меня домой? Тереза перестала плакать, так как Бен упомянул Алекса. Обычно он этого не делал. Значит, Бен... по-настоящему испугался. Она не ответила. «Кто этот человек?» «Это очень умный человек. Что он собирается со мной делать?» Такая резкость обострила дурные предчувствия Терезы. Она признала его правоту, сказав, «Я не знаю, Бен, но он тебя не обидит. Он мне не нравится». Терезе он тоже не нравился. В ее общении с НС, несмотря на различия в образе жизни, была та природная легкость, которую женщины часто чувствуют в обществе друг друга. Но с Луисом ничего подобного не было. Его дружелюбность, улыбка, нисходящая с симпатичного лица, настораживали Терезу. На следующий день позвонил Луис, и Тереза сказала ему, «Мне это не нравится. Я не хочу этого делать». Потом с ней стала разговаривать энес Тереза ответила. — Нет, энес я говорю нет! Бен был в комнате, и она сдерживалась. В конце концов Тереза согласилась на то, что один человек, Альфредо, друг Луиса и энес придет поговорить с ней. С ней и с Беном. Девушка положила трубку и заметила перед собой широкий оскал Бена. Бен, Они хотят, чтобы ты кое-что сделал. Тебе это не повредит. Бен продолжал скалиться. Его взгляд блуждал. Немного. И я буду делать то же самое. Что именно? Они хотят, чтобы ты сдал анализы. Ей пришлось рассказать, что она знала об анализах. А это было не так много. Они хотят взять у тебя немного крови, чтобы кое-что выяснить. «Почему я так от всех отличаюсь?» «Да, именно так, Бен. Я не хочу». Позже вечером того же дня в дверь позвонили. Этот Альфредо должен был приехать с исследовательской станции, которая находилась далеко в горах. Тереза заметила, что Бен дрожит, и сказала, «Все в порядке, Бен, не бойся». Когда открылась дверь, Выяснилось, что Альфредо не такой уж важный человек. Он больше похож на Терезу. Крупный, смуглый мужчина. У него такие же темные глаза и волосы. Едва увидев друг друга, они заговорили на диалекте той местности, где оба родились. Но Альфредо совершил это опасное путешествие 10 лет назад. Он был старше Терезы. Он тоже приехал в фавелу, выбрался оттуда — выполнял различную работу, всегда совершенствуясь, используя свою ум и удачу, без которой никакой успех не возможен даже у смелых и изобретательных, и в результате оказался так далеко от своего первоначального места, что и представить не мог, стал ассистентом в лаборатории. Так его называли, но по сути Альфред был обычным трудягой. Он возил туда-сюда людей, Мыл оборудование, оттирал столы, помогал готовить образцы и, как и Тереза, выучил английский, но гораздо лучше, чем она.